Глава пятая. Плюс один или хорошие новости. «Ну что, суки охотничьи!» – сказала Инга, обводя всех глазами. «Просрали, дичь!» Они сидели в гостинице. Лика накрывала на стол, девчонки и Сергей сидели на кроватях. «И куда он рванул, интересно бы знать», – сказала Машка. «Так всем интересно», – сказала Инга. Она была рассержена и говорила резко. И вообще, какая цель у него? сказал Сергей. Кстати, эксперты по следам в гараже поработали. Вес штуки, которая стояла на этих лапах, примерно килограммов 10. Диаметр опор 12 см каждая. В каждой опоре по три отверстия диаметром миллиметров 7. Вероятно, предполагается крепить к какой-то поверхности. Неплохо бы понять, к какой поверхности и где эта поверхность, блин, находится, сказала Инга. И что это за штука такая? Неужели правда тот самый робот-снайпер? Если так, то готовится акция, и нам неплохо бы понять, кто цель. Причём на этот раз угадать не получится. Такие вещи лучше делать на основании фактов, а не интуиции. В конце концов, мы не экстрасенсы. А как нам факты собирать? спросила Олика. Я думаю, самым правильным было бы по его следам идти, задумчиво сказала Вита. А мы след-то, блин, упустили. И щеки с нас, конечно, тухловатые получились. — Ладно, хоть все живы, — сказал Сергей. Или я запросто мог бы кого-нибудь на болоте положить. А он, видимо, решил, что лучше нас без средства передвижения оставить. Но всех разом, чем по одному выщелкивать. Поэтому по колеснице нашей и долбил. Ну что, Алова, что дальше делаем? Какие соображения? — Да какие тут соображения, — в сердцах сказала Инга. Не получилось на сколько взять твоего престиж-дежиратора. Он сейчас в стране осторожней будет. По сто раз будет все проверять. Мне кажется, стоит еще раз тот гараж изгонять. Да в домик этот, где он сидел. Собрать все фантики, все спички-окурки. Отдать экспертам. Послушать, что они скажут, а потом решать, что дальше делаем. Как думаете? Мысль здоровая, сказала Лика. Все равно больше зацепиться не за что. По Ниве этой. Я информацию вкинул кому надо, сказал Сергей. До вечера обещали отзвониться. Может и тут ниточка появится. А в домик согласен съездить надо, вот только бульвар нашего починит. Надо съездить, сказала Машка. Согласен, командир. Тоже согласны, что надо съездить и всё там частным гребешком пройти. Он человек, а не дух святой. Что-то должно остаться. Тогда ждём, когда машину починят и едем? Да, видимо, так, сказала Инга. Пока все отдыхать. Лика, Машка, сгоняйте в магазин, возьмите вискаря и закуски хорошие. Только в той лавке, где были, не покупайте эту мазольную жидкость. Купите в нормальном магазине нормальные виски. И сигарет возьмите на всех. Алика и Машка быстро оделись и вышли из номера. Инга вышла на балкон и закурила. За ней вышла Вита. "Ты чего, командир?" спросила она. "Не в свой себя последними словами ругаешь за просёр. Ну кого ещё?" сказала Инга, вздохнув. "Если группа провалила работу, то виноват командир. А если группа победитель?" спросила Вита. "Тогда это победа группы," ответила Инга. "Это победа каждого из членов группы." "Сложно," протянула Вита. То есть это по-твоему победа каждого по отдельности и в то же время общая? Маленькие победы плюсуются в одну большую? Нет, не в этом дело, ответила Инга. Это как с учителями. И что там с учителями? спросила Вита. Если ученик получает пятёрку, то это пятёрка ученика, а если двойку, то это двойка учителя. Поняла. Ну, кажется, поняла, сказала Вита и тоже закурила. Всё равно как-то всё сложно. А жизнь волчица вообще сложная штука, вздохнула Инга. Я вот ещё вчера была уверена, что мы, как стая гончих, идём по следу, и скоро зайцу придёт Кердык. А заяц там надавал по носам и был таков. А как он был? улыбаясь, спросила Вита. В смысле? не поняла Инга. Ну, выражение странное. Был таков, ответила Вита. А каков он был, не объясняется. «В нашем случае хитер и опасен», — сказала Инга. «Ладно, пойдем в номер. Я там внизу видела, как Машка с Ликой входит в гостиницу. Поедим, выпьем, нервы успокоим и завтра опять в погоню». Илья почувствовал боль в раненом плече и остановил машину. Он порылся в сумке, вытащил аптечку и вколол себе обезболивающее. Бинтовать рану он пока не стал, решив, что займётся этим позднее, когда найдёт убежище и появится возможность сделать это спокойно. Тем более, что кровь перестала течь, и большой кровопотери он не боялся. Как лох дал себе подстрелить, выругался он, закуривая и откидываясь на спинку сиденья. Эй, тягончо, я смотрю из борзых. С такими даже интересно будет подтягиваться. Он задумался. до исполнения заказа было ещё довольно далеко необходимо было найти оружие изучить место проведения акции а со сворой гончик на хвосте шевелится нужно быстрее илья посмотрел на серое осеннее небо и снова вспомнил того мужчину который был вместе с группой девушек что же в нём показалось таким знакомым или я был уверен что он уже видел эту манеру двигаться он закрыл глаза и порылся в памяти, перебирая всех возможных кандидатов, меняя разные картинки и фоны, в которых этот парень мог ему запомниться. Вспомнил джунгли и внезапно от осиневшей водогадки Риска открыл глаза. Точно, в Венесуэла. И этот парень, у которого была сестра с мужским именем. Это он тащил его по джунглям к месту эвакуации, сам будучи раненым. Или я вспомнил отчётливо? Я больше не сомневался, что по его следу идёт Сергей Сатан, раз с группой каких-то девчонок с отличной выучкой. Да и сам Сатан был настоящим киборгом-убийцей. Илья вспомнил, как Сатан в училище постоянно рассуждал о ценностях семьи, о любви, о патриотизме и чести. Ему вдруг вспомнились рассказы о том, что где-то на Урале есть секретная школа, в которой из девочек-сирот делают высококлассных бойцов. Он думал раньше, что это очередные легенды, но недавно сам убедился в том, что девушки могут вести себя как опытные бойцы. Значит, есть такая школа, подумал Илья и снова закурил. Хорошо, пусть будет так. Значит, сатан. Это неприятно робот убица, но с душой. Он может помнить мои методы и мой почерк, мой подход к работе, и это может помочь им переиграть меня. Хотя, конечно, чтобы обогнать меня, им необходимо узнать сначала, куда я иду, и знать мой путь к этой цели. А Церы они вычислят вряд ли. Они обязательно ещё раз перероют этот кирпичный скворечник и гараж. Но ничего там не найдут, кроме этих чёртовых следов на полу. Ладно, хрен с ними. Я буду делать то, что должен, а они пусть постараются меня поймать. В конце концов, даже если поймают, может быть, окажется к лучшему. Таких зверей, как я, нужно уничтожать. Какой толк от меня? Я волк ледоед, страченный шкурой и внутренностями, который никогда и никого не сделает счастливым. Так что давай, сатан, попробуй меня найти. Ведь я не укладываюсь в твою систему координат, где каждый для каждого должен нести свет и счастье. А когда найдёшь, мы с тобой поглядим, чья правда сильнее: твоя, которая про любовь, верность и честь, или моя? которая про холодный расчёт и право сильного уничтожать слабого, когда это необходимо. Этим миром управляют те, кто сильнее сатан, а все ваши сказочки про любовь, счастье и прочей глупости, они для овец. Именно этими сказочками сильнейшие могут управлять тупым стадом. Так что, сатан, давай, ищи меня. Вы идёте по следу, но я смогу уйти от вас. И сейчас вам будет трудно понять, куда я иду. Слишком мало я вам оставил подсказок и следов. Не зря ты называл меня в свое время прести дежиратором. Одно движение рукой, и вот меня нет. Я невидимка. И для вас, и для вашей системы. Одиночка может быть сильнее системы, если он знает, как работает система. Один человек с молотком запросто может сломать паровоз, если точно знает, куда нужно нанести удар. Так что не выйдет у вас ничего. Ваша система слишком неповоротлива, чтобы поймать одиночку. Давай, сатан, ищи меня и попробуй поймать. Илья вышел из Нивы, осмотрел разбитое поле мистя стекла, и, решив, что от машины пора избавляться. Сел за руль и поехал дальше. У меня две новости по машине неустроила, сказал Сергей, убирая телефон в карман. Они все сидели за довольно широко накрытым столом. где стараниями Лиги и Машки были и курица гриль, и разные виды колбасы, овощи. По центру стола стояла бутылка хорошей виски. "И что там?" спросила Машка, наливая всем виски в пластиковые стаканчики. "Начни с плохой, плохая новость", сказал Сергей, принимая от Машки стаканчик. "Машину нашли брошенной на трассе, с отмеченными от наших пуль и разбитыми стёклами. «Сейчас в ней работают эксперты, пытаются хоть какие-то следы найти». «Но вряд ли они что-то найдут, верно?» – сказала Лика. «Этот фокусник наверняка постарался сделать машину стерильной. Удивительно, что вообще не сжег». «Посмотрим», – сказал Сергей. «И на старуху бывает проруха». «Мы этой прорухой уже пользовались, когда следы от его треноги нашли», – хмыкнула Инга. «Если он не дурак, больше такого не допустит просера». «По просерам в этой охоте, как выяснилось, мы специалисты. Хорошую и так угадаю. Машину угнали у какого-нибудь работяги?» «Точно», – сказал Сергей, – «именно у работяги. Так что машина нам вряд ли что-то расскажет». «Это если в ней ничего не найдут», – с надеждой сказала Вита. «Пусть ищут как следует». «Они позвонят», – сказал Сергей. «Ну что, принцесса, выпьем за успех без успешного дела?» — Чуть-то оно безуспешно это, — возмутилась Машка. — Если мы напали на след, то Ильюшеньке твоему уже не убежать. — Поменьше пафоса красная, — вздохнула Инга. — И поскромнее надо быть. — Что-то, командир, ты совсем расклеилась, — Машка тряхнула волосами. — Давай-ка, тряпка, соберись. Тебе еще нас на подвиги вдохновлять. А ты сама унылая и без огонька. Как ты нас на баррикады поведешь? «И то верно, Инга», – сказала Лика. «Ну, промазали разок, подумаешь, что не бывало такого раньше. Все равно всегда наша брала. Витек, скажи ей, блин». «Ну, правда, командир», – сказала Вита. «Перестань грустить и винить себя. Все виноваты. Мы же, блин, одно целое, если, конечно, Серегу не считать. Давай, пять капель прими, успокойся и веди нас к победе. Так что, братец Тостова, неправильный». Давайте выпьем за победу. Командир у нас гений, я в Ингу верю. С ней мы обязательно победим. Давайте, девки, за командира и за победу. Девчонки и Сергей выпили. Красное начисли всем, сказала Инга. Машка снова налила виски в стаканчики. Инга встала, держа стаканчик, обвела всех глазами. Я хочу выпить, сказала она. За вас, девки, и за тебя, Серёга. За мою маленькую армию, с которой я должна победить проклятого хитрого вражину. Вы уж простите меня за минутную слабость. Я понимаю, что вы ждёте от меня каких-то хитрых ходов, каких-то финтов и прочей работы мысли, но честно скажу, пока мозг спит. Но вот завтра я обещаю вам, что завтра я что-нибудь придумаю, и мы всё сделаем в лучшем виде. Давайте, девки и Серёга, за вас. Вы лучшая армяна в свете, и с вами есть ощущение надёжности и какого-то особого понимания. С вами я не одна, а это важно для человека не быть одному, а чтобы рядом были те, кто всегда помогут и на кого можно опереться. В общем, спасибо вам за то, что вы рядом, за вас. Они выпили. Инга увлажнёнными глазами смотрела на девчонок, на Сергея и думала о том, Как же здорово, когда тебе есть на кого положиться, и даже в самой трудной ситуации ты точно знаешь, что есть на этом свете люди, которые готовы прийти на помощь и помочь чего бы им это ни стоило. Утром гостиница подогнали отремонтированный патриот. К девчонкам зашёл майор Ерков. "Доброе утро, девушки", сказал он, входя в номер и вручая Лике, которая открыла ему дверь, огромную коробку конфет. Это вам, к чаю. От ижевских коллег, так сказать. Спасибо, Лика сделала к Никсон. Обязательно отведаем. Починили вашу колесницу, сказал майор. Сейчас бегать будет еще шустрее. Ребята старались. Спасибо, майор, сказала Инга. Вы нам очень помогли. Присаживайтесь, кофе с нами выпьете, с конфетами. Я мигом, сказала Лика и быстро наполнила чайник, включила его. Сергей поздоровался с майором за руку. Как у вас продвигается расследование? спросил Ерков. Продвигается неопределённо ответила Инга. В ниве что-то нашли? спросил Сергей. Практически ничего, развёл руками майор. Всё вычищено идеально, даже обивки сидений. В багажнике тоже никаких следов. Но что-то есть, да? сказала Инга. иначе бы это не сказал практически верно следы крови, сказал майор, которые пытались смыть, но они остались на водительском сиденье. Он ранен в плечо. Отлично, хлопнула ладошь Ильика. Значит, зацепили мы его на болотах. По больницам искать бесполезно, конечно, сказала Инга. А вот по аптекам можно попробовать. Он же будет себе средства оказания иметь помощи покупать. Не уверен, сказал Сергей. Скорее всего, он приготовился к такому, и у него есть хорошая аптечка. Илья всегда всё продумывал заранее. Правда, один раз он прокололся в Венесуэле, и мы влипли в осаду. Погоди, сказала Алика. Ты был с ним в Венесуэле? Это же там он получил ранение, после которого его отправили на пенсию? Да, там, сказал Сергей. И вот тогда из решетели всего чудом выкорабкался. Я его пока по джунглям тащил, он мне всё рассказывал, что одиночество это главное достояние человека, и что человеку по жизни вообще никто не нужен. Хорошо так говорить, когда тебя тащат по джунглям от смерти, сказала Вита. Что-то он сам не полст, если такой одиночка. Ты понадыбелся. Я, кстати, тоже как-то раз по джунглям тащила девчонку из группы. Не дотащила. Как вот она больше о том говорила, что семью всегда хотела, мечтала о детях, о счастье, о любви. Так что пошёл твой Илья в задницу со своей философией. Человек не должен быть один, ему нужен кто-то рядом, хотя бы для того, чтобы чувствовать себя нужным кому-то, чувствовать, что его любят и ценят. А один сдохнет и не вспомнит никто. Вот и Илья этот, грохнем мы его на болотах, так бы и остался там валяться. и никто даже и не вспомнил бы о нем. Так что нет, девки, человеки должны жить вместе. Вот мы, например, все вместе, как одна семья. Заботимся друг о друге, любим, ценим, уважаем. Это обязательно нужно, чтобы ты чувствовал, как рядом бьется сердце, в котором есть любовь к тебе. — О-о-о, — протянула Лика, волчица по мужу скучает. Любовной лирике и пафоса тут накидала нам. «Ну да, скучаю», – сказала Вита. «А иначе зачем все вообще, если даже поскучать с неком?» «Мать, а ты не беременна ли часом?» – заботливо спросила Инга. «С чего такие выводы?» – спросила Вита. «Да вижу, что гормоны расплясались, на лирику пробивает», – ответила Инга. «Первый признак. Может, тест тебе перекупить, пока не поздно?» Да поздно уже, вздохнула Вита, махнув рукой. Я не стала вам говорить, боялась, что с собой не возьмёте. Ты охренела? воскликнула Инга. Как и так можно было промолчать и совершенно правильно боялась? Сейчас же собирай манатки и чеши домой. Ишь, мать героине, мать твою. Максим в курсе? В курсе, тихо сказала Вита, опустив голову. Какой же идиот. вскрикнула ромашка, тряхнув волосами. Он что, запретить тебе не мог? Мужики, блин. Он пытался, сказала Вита. Хреново пытался, как я вижу. Инга была серозета до крайности и поэтому отчитывала Виту как школьницу, получившую двойку. Я ещё раз повторяю, собирай вещи и чеши домой, догадалась она. Дура, блин. Беременная попёрлась, и никаких возражений. Уговорить меня не получится, сразу предупреждаю. Я тебе не муженёк твой слабохарактерный. Всё, виточеши, домой. Вопрос закрыт. И прав ты, Витёк, сказала Машка. Давай-ка ты домой. Мы сами справимся, честное слово. А тебе беречь себя надо. И давай-ка курить бросай. А вчера, блин, бухала ещё. Совсем с ума сошла. Вот вы сучки, внезапно сказала Вита. Я-то наивно и думала, вы обрадуетесь, а вы, блин, накинулись как эти. Да мы радуемся, сказала Инга, улыбаясь. Это же так здорово. Серёга, ты чего сидишь как истукан? Ты скоро дядей станешь. У тебя, блин, сестра беременная, а ты как рыба об лёд, молчишь сидишь. Вот мужики, блин, бесчувственные вы существа. А ты, Фадей, во-красном прислушайся. Курить завязывай и с алкоголем тоже. Тебе здоровая потомство рожать, а мы с девками поможем воспитать. Сама-то хоть рада? Не то слово, сказала Вита, широко улыбаясь. Блин, девки, как я рада, что вы теперь всё знаете. Так чувствовала себя паршиво, что от вас скрываю. Инга, ты, конечно, гений. Как так можно было почувствовать? Я же говорю, на лицо гормональные изменения, сказала Инга. А пробиременность я так брякнула, а ты и раскололась. Ну что, поедешь домой? Поеду, подумав, согласилась Вита. Мне пуля в живот, думаю, будет лишней роскошью. Знаете, как страшно было, когда с этим на болоте зарубились. Не за себя страшно, а за человечеонышек, который внутри сидит и растёт. Такое ощущение необычные девки, вы себе не представляете. Вроде и сама по себе была, а теперь и раз, и уже не одна. Только как вы без меня-то? На этот раз противник серьёзный, а когда они у нас несерьёзные-то были? спросила Лика. Только такие и бывают, майор. Устройте ведь транспорт до Екатеринбурга, пожалуйста. Желательно на вечер сегодня. Хорошо, ответил Ерков, опешивший немного от того, что только что увидел и услышал. Сделаю. Ну, сестрёнка, поздравляю, сказал Сергей, внимая Вите. Не рот весёлых, конечно, продолжаешь. Ну всё же. Давай, езжай домой. Всего тебе доброго. Пусть Максим тебя оберегает и больше никуда не лезь. Вита посмотрела с какой-то теплотой на девчонок, на Сергея и стала неторопливо складывать вещи в свою сумку. Илья тяжело опустился на деревянную скамейку и осмотрел своё новое пристанище. Это был деревянный рубленый дом из толстых брёвен. который он снял в аренду на краю какой-то деревушки на пути к своей цели. Впрочем, домом назвать этот сруб с крышей можно было лишь с натяжкой. Окна были затянуты мутной целлофановой плёнкой, двери не было. Печка железная буржуйка из бочки. Пол был земляной. Хозяин хромой пожилой мужичок с бегающими глазками, одетый в чёрную телогрейку, старые засаленные коричневые брюки и кирзовые сапоги. объяснил, что весной начнёт достраивать этот дом, а пока готов сдать этому странному человеку за долю малую. Доля малая оказалась не такой уж и малой. Мужичок явно был жадин до денег, но зато он предоставил Илье доступ к сараю, сколоченному из горбыля, в котором хранились дрова. Будет холодно, возьмёшь дровишек, скрипучим голосом сказал мужичок. Только аккуратней, сильно печку не топи, чтобы ты красна не нагревалась, а то спалишь мне избу. Денег-то хватит расплатиться?» И мужичок захихикал, как мультяшный гном. Или я даже не стал спрашивать, как зовут этого скрягу. Зачем? Еще один человечек, жадный до денег, как и все люди, впрочем. Очередное существо без особых устремлений и идеалов, думающие только о том, как бы послаще пожрать, и потеплее пристроить свою задницу ещё одна овца услугами которой пользуется волк Илья растопил печку поставил на неё котелок с водой которую набрала из родника неподалёку ему нужно было промыть и обработать рану она болела но не сильно Илья смотрел плечо так и есть пуля прошла на вылет Илья до сада и подумал о том, что пуля осталась в гараже, и, наверное, нужно было её найти и забрать с собой. Правда, он очень быстро уговорил себя, что когда ищейки найдут эту пулю, она ничего им не расскажет. При мысли о преследователях Илья почувствовал приток адреналина. Какая-то неясная тревога всколхнулась в груди. Он начал вспоминать, не мог ли он оставить что-то, что, что наведёт преследователей на его след. Часть она проанализировала всё. Он решил, что ещё и ко мне останется ничего. Но смутная тревога всё равно не покидала его. Нет, я не мог проколоться дважды на одном месте, думал Илья. Скрывать следы это моя вторая натура. Я оттачивал это мастерство долгие годы. И мне достанется ничего, что они могли бы обнюхать и взять с след. Вода в котелке начала закипать. Илья бросил в воду таблетку антисептика. подождал, когда она растворится, снял котелок с печки и стал ждать, когда раствор остынет. Он закурил, сел обратно на жесткую скамейку, оперся спиной о шершавые бревна стены и уставился в пустой дверной проем, за которым начинал накрапывать холодный дождик. Он опять сидел один в какой-то унылой норе, и опять по пятам за ним шли охотники. В тревоге добавилось какое-то новое ощущение – которое он даже не мог описать, чтобы понять, что это. Какая-то жалость к себе, пронзительная и щемящая. Наверное, это и называется одиночеством, подумал он и представил, насколько, наверное, было бы ему легче, если бы он работал с группой. Но он тут же отмёл эту мысль. Поняв, что тогда он бы стал зависим от слабостей людей, которые с ним в одной упряжке. Нет, решительно подумал Илья, полагаться на людей нельзя. Они слабые, уязвимы и подвержены соблазнам. У них нет сил, чтобы победить даже минутные слабости, и надеяться, что овца может помочь волку вверх идеотизма. Ирена достала из аптечки кусок марли, намочила её в тёплом антисептике и тщательно протёрла плечо, смывая следы крови. Вот она, пулька моя. Сказала Лика, поднимая с бетонного пола пулю от своего бесшумного пистолета. Они осматривали гараж и здание мастерской, в которых обитал Илья. А вот и дырки от наших, указала Инга на отмеченные на стене напротив окна. А вот это, видимо, следы его крови, сказала Машка. Смотрите, он сначала схватился за плечо, а потом оставил отпечаток ладони. Ну всё верно. сказала Инга. Проверял, как глубоко пуля вошла, убедился, что дырки с двух сторон, и успокоился. А вот следы нивы его, уже не его, сказал Сергей. Ну что, здесь закончили? Уже час ищем. Да, думаю, закончили, сказала Инга. Пойдёмте в мастерскую, поброшим угольки костра. Они перешли в здание мастерской. Да уж, сказала Лика, осматриваясь. какое унылое убежище даже жалко его немножко как представляю что сидит он один на весь белый свет а по пятам бежим мы холодный голодный простуженный сказала машка поднимая что-то с пола а почему простуженный спросила лика упаковка жарпонижающего показала машка серёга а чего эксперты твои оставили всё я им сказал чтобы не трогали сказал сергей подумал Пусть всё на своих местах лежит. Нам легче картину рисовать будет. Ну давай, рисуй Репин, блин, сказала Машка сварливо. Если бы подобрали, уже бы по штрих-коду пробили, и мы знали бы, где эти пилюли покупали. И что нам это даст? спросила Лика. Мы сможем узнать, откуда стартовал наш приятель, сказала Инга. Так сказать, начать проходить его путь с самого начала. Ведь такие прошаренные, как он, запасаются лекарствами на все случаи жизни и заранее. Верно, Серега? Верно, – сказал Сергей. Я бы, например, так и сделал. Укомплектовал аптечку в пункте отправления, а потом поехал бы исполнять работу. И что сейчас, откатываться назад? – капризно выпитила губу Машка. Я-то надеялась, что мы найдем что-то такое, что позволит нам прыгнуть прямо перед его носом. Ты чего боевиков насмотрелась, спросила Инга. Ты же знаешь, что так не бывает. Здесь даже не нужно семи пядей во лбу иметь, чтобы понять, что мы идём по следам настоящего зубра. У этого дядьки, как говорится, все ходы записаны. Все до да ни в се, сказала Машка, помахав пачкой из-под лекарства. А вот это как раз объяснимо, сказала Инга. Человек, видимо, сильно простыл, сбивал большую температуру. Та в каком состоянии, особо не подозреваешь? Почему ты решила, что большую температуру и что сильно простудился, не поняла Машка. А посмотри, сколько пилюлек осталось в твоей упаковке, улыбнулась Инга. Ни одной, ответила Машка. Всё, поняла, она тряхнула волосами. Он их горстями здесь жрал. Я же говорю, жалко, сказала Лика. Один с высокой температурой, В этом холодном сарае кирпичном, и никто водички не принесёт, чайку не заварит с мёдом, бутербродика с колбаской не сделает. Вокруг болото, холодно, осень, ветер, жратва и сухих пайков. Вон, упаковка валяется от повидла. А в костре я видела банки прогоревшей от армейского сухпая. Не пожирать, ни поговорить с кем-то. Один-оденёшник на весь белый свет. Сам такое выбрал. категорично сказала Машка. И нечего жалеть его. Мы, знаешь ли, сами кузнецы своего счастья. И то, что этот Илюша остался один против всего мира, был его осознанный выбор. Один против системы, сказал задумчиво Сергей. Что? Переспросила Лика. Теория у него такая была, ответил Сергей, закуривая. Одна из его теорий точнее. Суть в том, что он был уверен, что одиночка может противостоять системе, Если точно знает, как эта система работает, он дервил всегда всех людей на волков и овец. Сам он, конечно же, волк, я так понимаю, спросила Инга. "Ну да", кивнул Сергей. А систему, по его убеждению, придумали для овец именно волки. Волков мало, овец много, и система, по сути, вся состоит из завес и все такие вещи, как любовь, верность, честь и ответственность, как он говорил, придуманный для того, чтобы управлять овцами. То есть этого ничего не существует? спросила Алика. Получается, что не существует, ответил Сергей. Так, сказочка для стада. Хороший у тебя товарищ, нараспев сказала Машка извитно. Просто образец добродетели. Ну что, забираем эту упаковочку и бежим на старт? Давайте, сказала Инга. А там на старте, может, и найдём какую-то ниточку к его цели. Сначала книжку всегда легче читать, чем с середины. К вечеру Сергей пробил через коллег, что лекарство было куплено в аптеке в Самаре. Так, «Та протянула Инга. Значит, казачок наш из Самары стартонул. Ах, Самара-город, оку беспокойная я, получается. Да Самара у нас километров 500, получается, примерно. ответил Сергей. Плюс-минус пятьдесят. «Ну тогда давай, напрягай коллег в Самаре. Пусть по базе МВД ищут заявления о пропаже паспортов и документов. Работаем по проверенной схеме. Ему из Самары до Ижевска как-то нужно было ехать. А без бумажки, как говорится, ты просто одиночка в какашках. Наш борец с системой вынужден, как ни крути, подстраиваться под правила системы». И если он, конечно, действительно настроен на победу, то же мне, блин, Донкихот. Сергей достал телефон из кожаной куртки, позвонил в управление ФСБ по Самарской области и объяснил, что нужно искать. Ну что, девки, сказала Инга. Погнали в Самару, город, где жили и творили Илья Репин, Василий Суриков, Иван Айвазовский и другие гении русской живописи и литературы. «Погнали!» – сказала Машка. «Интересно, как там Витек? Скучает в воде?» «Так позвони ей!» – сказала Инга, запуская двигатель патриота. «Я очень надеюсь, что наш вагончик выдержит полтысячи верст. Давай, Маруся, звони Фадеевой. Привет от нас передавай. Пусть там себя бережет и побольше фруктов ест. И напомни, чтобы алкоголь и никотин из рациона напрочь исключила». Инга резко рванула с места. Патриот, подпрыгивая на ухабах, выскочил на шоссе. Инга резко заложила поворот, и черный джип, взывая дизелем, полетел по трассе в направлении Самары.